Письмо 281-е В.А. Романике, 1910 год, мая 26 -го, Ясная Поляна. Слухи о том, что ссылают куда-то тех, кто выйдет из общины ложные примечание первое, но выход из общины считаю очень нехорошим делом, и отец ваш, выходя из общины, поступает дурно. Земля Божья никому в собственность принадлежать не должна». Владеть землей как собственностью – великий грех. Помещики знают это и хотят, и крестьян вести в этот грех и приучить к нему. Им нужно это, чтобы себя оправдать. Когда у крестьянина будет собственная земля, хоть десять, хоть пять десятин собственных, тогда помещик, у которого пять тысяч десятин, может сказать крестьянину, что тебе не на что жаловаться, у тебя пять десятин, а у меня пять тысяч. Я не виноват, что я и мои предки – умели нажить, а ты и твои предки не умели. Наживёшь ты, а я проживу, и у тебя будет много, а у меня мало. Закон 9 ноября о том, что можно крестьянам выкупать землю помещиков, мошенническая шутка, и на неё поддаваться не надо. Примечание второе. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо от 24 мая крестьянина Романики, в котором тот писал о разногласиях с отцом, пожелавшим выйти из сельской общины. Он спрашивал Толстого, верно ли, что выходящих из общины отправляют для заселения на вольные земли в Сибирские степи. Смотри ГМТ. И второе. Закон 9 ноября 1906 года. Смотри примечание 3 к письму 234. Конец примечаний. В странице 714.